Глава пятая Начало три волнений и старые враги на пороге Говорил император долго, очень долго Да и в принципе все его слова прозвучали по делу Все без исключения уникумы слушали Романова в полной тишине и не отводя взглядов Если же свести все сказанное к минимуму, то получалось следующее. Большинство древних кланов конец Афонарели, и прямо сейчас находятся под колпаком у большинства боярских родов и лично у Романовых. И с каждым днем имперские войска медленно и верно продвигаются вперед, минуя внешние защитные периметры кланов. И делали они это весьма аккуратно. К тому же в оставших оказалось целых семь штук – Во главе у тех стоят главные нарушители миропорядков в государстве – Ясака и Хингу. А вот моих знакомых из клана я там вовсе не было. И это навевало на определенные мысли непонятного в данный момент характера. Непонятного даже мне. Похоже, перед отбытием мне предстоит очередной важный разговор. Что же касательно дел на границе с Персией и Афганистаном, то там не все так радужно, и успехи переменные» оступать приходится либо одним, либо другим. Поэтому граница между этими государствами на протяжении нескольких десятков километров превратилась в настоящую мясорубку. Также, не чураясь в выражениях, Всеволод помянул пруссов, австро-венгров, французов и англосаксов крепким словцом. Ведь в сражениях уже не единожды замечали враждебные группировки именно из этих империй и ведут те борьбу периодически весьма успешно а под самый конец затронули тему смежных стигм и войны изгоев. Вот там дела шли весьма невзрачно. С некоторых пор, помимо представителей древних кланов и противоборствующих империй сил, за дело взялись еще и амеры, которые всячески гадили. Поэтому изгоев из России планомерно уничтожали, и по неподтвержденным слухам погибло еще несколько столпов. Во многих форпостах, а также на пораженных катаклизмом территориях, то и дело вспыхивали стычки, которые превращались в настоящие очаги смерти. Ни одна, ни другая магия не знала пощады, а с тем учетом, что поголовно все изгои были мальчиками и девочками горячими, то смежные стигмы весьма быстрыми темпами из охотничьих и исследовательских угодий превращались в многогранное поле битвы. Человек против человека, человек против чудовищ, и чудовище против чудовищ. Ведь крови там сейчас лилось немерено. А по рождениям катаклизма это и было нужно. Поэтому те вовсе слетели с катушек и атаковали форпосты целыми волнами тварей, которых вели монстры гораздо страшнее и могущественнее, начиная от древних личей и заканчивая старейшими церберами. Если говорить по существу, то дела в смежных стигмах оказались полной дренью, и вскоре мне предстоит туда отправиться. За прошлую прожитую жизнь я вдоволь смотрелся на смерть и кровь. Вот только в угоду своего рианорского нрава и характера даже у меня происходящее заставляло сердце биться чаще, а кровь попросту кипеть. Поэтому оставалось только предвкушать будущие развлечения. За время речи Всеволода взгляд дважды успел встретиться с Потемкиным. Судя по виду, сам светлый князь давненько так не отдыхал. Да и с момента окончания столпового видел я старика воочию впервые. Под конец речи Всеволода взгляд мой столкнулся с Ростиславом. Одними зрачками парень дал знать, чтобы я не спешил покидать сбор столпов. «В заключение, дамы и господа, хочу сказать следующее. Прошу быть всех готовыми ко всему. Многие из вас получат от меня свои личные поручения», — неспешно проговорил Романов, обводя взором часть уникумов. «Некоторые получили и вскоре уже отправятся в нужные места». И чуть сквозь взгляд император посмотрел на меня. Я же в ответ лишь кратко тому поклонился. «А кто-то их получит позже. Все мы непоколебимые опоры государства его поддержка. И лишь нам придется решать, как именно закончатся эти события. На этом у меня все». И стоило ему замолчать, как строй мужских и женских голосов прогремел единым фронтом, в учтивой и воинственной манере. Вот как значит, это интригует и будоражит. Хотя, так или иначе, это ведь теперь мой дом. Если ее разрушат, то плакала моя новая жизнь, поэтому придется подстраиваться. Так почему бы и нет? «За империю!» — со слабой улыбкой повторил я следом за остальными. Довольно кивнув, император неспешно последовал в гуще ожидающих его уникумов. Видимо, сейчас состоятся весьма интересные длительные беседы. Ведь огромное количество столпов прибыло непосредственно сегодня. «Захар, неужели вы скучаете в одиночестве?» Вдруг раздался уже знакомый голос из-за спины. «Как можно, Никита Денисович, как можно? Такие встречи происходят отнюдь не каждый день». Делана возмутился я, оборачиваясь к небольшой группе людей состоящей из одной женщины и трех мужчин, и которая держала курс именно в мою сторону, а во главе вышагивал сам князь Долгоруков. Моё почтение, дамы и господа!» уважительно кивнул я, пожаловавшему уникумом. «Так вот, каков вы на самом деле, молодой человек!» любезно улыбнулась мне импозантная женщина лет сорока, и с ним и мукором резко уставилась на старика Долгорукова, как, впрочем, и двое остальных мужчин. «Прошу меня простить, Захар Александрович!» С виноватой ухмылкой отозвался дед Екатерина. «Позвольте вам представить моих друзей и боевых товарищей. Эмиритинская Анна Васильевна!» Указал тот рукой на ту самую женщину. «Багратен Петр Иванович!» Старик медленно перевел взгляд на Грузного, чуть седовласого мужика. «А также Демидов Григорий Евгеньевич!» На вид последний оказался моложе всех. Правда, сомневаюсь, что им всем меньше шестидесяти. Надо же, два князя-княгиня. Обосраться можно привалившегося счастья. Эмеретинский дальневосточный весьма влиятельный род. Насчитывают два или три уникума. Багратион из Закавказья и достаточно именитый в империи. А вот о Демидовых лишь слышал то, что они являются правящим родом в одном из княжеств Восточной Сибири. Я припоминаю их поздравление с той типой послания приглашений, которые мне пришлось разобрать после победы на Столповом, а приходили те в течение недели. Правда, большую часть из поздравлений я просто жёг. «Рад знакомству», — располагающе отозвался я, здоровый с мужчинами и целую Анню руку. «И благодарю за ваше поздравление. Был приятно удивлён». «Неужели вы их прочли?» Вдруг довольно усмехнулся Демидов, переглядываясь с Бакратионом и Эмеретинской. «Разумеется». Наигранно честно кивнул я ему. «А ведь мало кто ожидал вашей победы. Многие были удивлены такому финалу. Но ваши схватки оказались выше всяких похвал. Да, я уже в курсе. Мне говорили, да и наслышан сам». Расплылся в шуру кухмылке. «Выскочка, самосброд, вчерашний простолюдин и еще много разных нелицеприятных эпитетов. Да и хватает тех, кто подливает масло в огонь». «Дворяне всегда о чем-то судачат», — скривился презрительно Багратион. Похоже, данный индивид был прямым, как деревянная палка, и чем-то напоминал трубецкого «Некоторым лишь дай повод». «Достаточно, не будем о плохом, Петр», — приструнила того Анна, после внимательно меня рассмотрела. «Вы еще моложе, чем мне казалось. Кстати, скажу вам по секрету», — вдруг заговор прошептала женщина. «Моя дочь и о вас безумолку. Вы ее покорили. Захар, если вас не затруднит, то не могли бы вы утолить женское любопытство? Вы еще не помышляли о браке. Трепещера Куима, только не снова!» «Весьма опольщен вниманием вашей дочери, Анна Васильевна. А вот что касательно брака, то я еще не помышлял о данном вопросе. Советую вам задуматься», удовлетворенно подмигнула мне княгине. «Время летит быстро». Сейчас вы завидный жених для многих дворянок. Скажу даже больше. Витают слухи, что за вами устроили настоящую охоту часть молодых и очень влиятельных аристократок. Охоту? Вот уж не думаю, что у них что-то получится. Все молодые влиятельные дворянки так или иначе обучаются в академии. И я не думаю, что Алина оставит эту охоту без внимания. А где она, там и воинственная Просковья. Желание охотиться у многих может пропасть очень быстро. «Что ж, теперь я напуган, ваше сиятельство», — отозвался вкратчиво я под веселые понятливые ухмылки князей. «И впредь буду осторожен. Спасибо вам, что предупредили меня». «А я смотрю, вы время даром не теряете, молодой человек», — раздался насмешливый голос откуда-то сбоку, и, вынырнув из толпы, перед нами пристал Воронцов собственной персоной в обществе Давыдова. «Бытует мнение, что совсем недавно вы прошли очередную оценку и совсем скоро отпорявите смежную стигму Долгорукова-Шереметьевых. На что же пошли Никита и Борис, чтобы заручиться вашей поддержкой? Неужто решили повоевать?» Стоило Воронцову закончить, как несколько глаз сразу стремились на мои перестни, который я уже по привычке носил наоборот, а вторая часть с немым вопросом и удивлением уставилась на непроницаемого Долгорукова. Кто бы сомневался, что выползет этот кухаркин сын, а ведь такая информация не распространяется. «Захар, это так?» с заметным изумлением поинтересовалась Семеретинская, не сводя взоро с моих пальцев. Без какого-либо стеснения спокойно глядя на довольного Воронцова, я молча повернул пересней на показ. «Матерь Божья!» В хищной улыбке расплылась Анна, не сводя таинственного взгляда с колец. «Девятнадцатилетний архимаг и старший Ратай! Где такое видано? Вы полны сюрпризов, мой мальчик. Когда такое было?» «М -м, «Лет сто пятьдесят назад», — хрипло выдал он переглядываясь с Георгием и остальными. «Захар, вы вправду отправите смежную стигму. Никита нам ничего не говорил об этом», — стал допытываться Демендов, с легким укором косясь на Долгорукого. «Это так, Георгий Евгеньевич». — кивнул согласно я. — Думаю, все понимают, почему эта информация не разглашается. — Сейчас-то мой старший сын. — Ммм, как и мой, — тотчас добавил Багратион, и оба князя смирили меня задумчивыми и многозначительными взглядами. — Храбрости вам не занимать, молодой человек, — ядко заметил Воронцов. — Видимо, вы вовсе не боитесь погибнуть, а ведь там уже сгинуло несколько уникумов, и все они были сильнее вас. Похвальное ревение, советую вам беречь себя. В смежных стигмах умирает повсеместно. Матерь бездна, давно мне настолько тонко не угрожали. Впрочем, я и не думал, что не простят мне обиды. Это было лишь вопросом времени. Хотя в целом плевать. Если захотят меня прикончить, то милости прошу. Мне уже интересно, кого они за мной пришлют. У кого-то эта храбрость есть, а у некоторых она... Отсутствует. «Молодому поколению не обязательно воевать», — лениво отмахнулся Давыдов. «Для них есть более важные дела». «Все именно так», — поддержал своего друга Воронцов. Вот только на их замечание Долгоруков ни с того ни сего фыркнул, и, ехидно оскалившись, испепеляюще взглянул на перехлебало. «А вы много знаете, друзья мои. Данная информация была конфиденциальной». «Но еще больше меня удивляет подобное заявление от двух тыловиков». «На что ты намекаешь, Долгоруков?» — стал распаляться Давыдов. Хм, «Всем известно, о чем я». «Вот как толовики значит. Похоже, Долгоруков не ладит ни с Воронцовым, ни с Давыдовым. Это хорошо, очень хорошо». «Хватит, мальчики!» — резко вклинилась в разгорающуюся перепалку Меретинской, повысив голос. «Вы не у себя дома. Вспомните, где мы находимся и перед кем. Уймитесь. Позже будете вспоминать старые дрязги и обиды. В таком разе, пока вы не наделали глупостей, я вас покину». И, бросив очередной взгляд на мои перстни, бельстительно мне усмехнулась. «Мне срочно нужно кое с кем связаться. Всем до встречи». Стоило Анне покинуть раскинутый полок тишины под взглядами оставшихся мужчин, как почти сразу за дело собирался взяться Демидов и Багратион, которые уже несколько секунд находились в раздумьях и не сводили с меня взоров. Однако стоило князьям открыть рот, как все мгновенно склонились в уважительных поклонах, а мне на плечо негла знакомая рука. В полок тишины пожаловал Романов. «Приветствуем, Ваше Высочество!» В один голос гаркнули мужчины. «Мое почтение, господа! Прошу прощения за вторжение!» «Но мне нужно срочно переговорить со своим другом. Надеюсь, никто не против?» Спокойно осведомился Ростислав, и, дождавшись утвердительных кивков от всех присутствующих, обернулся уже ко мне. «Захар?» «Я также не против, вашего Высочество. Честь имею, господа». С цесаревичем мы смогли отойти совсем недалеко, буквально до следующей колонны в зале, и после касания к собственным наручным часам нас накрыло в уполок. Даже не обостряя рианорское чутье, я понимал, что тот над чем-то хаотично размышляет. «Это правда, что ты отправляешься в смежную стигму?» — сходу задал свой вопрос парень. «Все так. Возьми меня с собой!» — как на духу выпалил Романов, будто нырял в прорубь с ледяной водой. «Так-так-так, это забавно. А еще меня называют сумасшедшим. Да тут самоубийца нарисовался собственной персоной». Хватило одного взгляда на юношу, чтобы понять, что в физическом плане он далеко не в порядке. Да и помимо этого, проблемы с организмом у него хватало. «Ростислав, зачем тебе это? Ты ведь знаешь мой ответ», — расслабленно ответил я. «Ты не в кондиции, совсем не в кондиции». «Захар, я в норме, поверь». «Нет, Ростислав, ты не в норме. Ты сам знаешь, что там сейчас творится. Беспорядок и полный хаос». «Захар, мне это нужно! Очень нужно! Пойми это!» «Да чего же упер Прямо-таки, как его сестра!» «Скажи честно, зачем тебе это?» Протяжно выдыхая, поинтересовался я. Пару мгновение тут над чем-то размышлял. Затем, собравшись силами, тихо произнес. «То, что я тебе скажу, знают немногие. Целительский отдел Романовых провел мое полное обследование. Они утверждают, что после битвы с Астером и после его губительных проклятий моя жизнь сократилась почти втрое. Да и периодически состояние может ухудшаться. К тому же я не хочу сидеть, сложа руки, когда вижу, что нашу империю разрывает на куски кучка предателей и различных подпевал. Это плохо. Похоже, у него дела обстоят хуже, чем я думал. Однако это не меняет сути дела. Прости, Ростислав, но нет, это слишком рискованно. Даже мне там придется туго. «Вру, но что поделать? Якорь мне там не нужен». «Захар, даю тебе слово Романова. Я не буду балластом, знай это. К тому же, если ты возьмешь меня с собой, то Император тебе даст частичное разрешение на использование ресурсов стигм, а также государственные алхимики-артефакторы смогут выполнять твои заказы. Ты же собираешься оставать свой урод, ведь так? Я даже в курсе о том, что ты формируешь свой личный боевой состав в Царицыне» суча кровь, соблазнительно, очень соблазнительно. Не передать словами, как это заманчиво. Я ведь смогу без каких-либо препятствий выносить и стигм нужным мне материала для рунного тела. Твою мать, да это сказочный подарок для моего будущего рода и меня. Просто золотая жила. Вот только если я соглашусь сейчас, то Ростислав может это воспринять в ином ключе, а мне этого не нужно. Не хочу тебя огорчать, но нет. Вновь покачал я головой. В глубине глазу цесаревича словно что-то погасло. «Ты же ведь даже не знаешь, зачем я туда отправляюсь. Еду я туда не только на охоту, но еще и... Знаю, князья мне все рассказали. Я не дурак и могу сложить два и два». Стоило мне произнести свои слова, как взгляд парня вновь вспыхнул энергией. «Я сако и амеры», — мне рассказал дед об условии формирования твоего рода. «Я помогу, не как будущий император, а как твой друг». «Ты отдаёшь себе отчёт в том, что можешь погибнуть?» «Плевать! Я не боюсь умереть! Я не стремлюсь занять престол! Я знаю, что это эгоистично, несправедливо и даже грубо по отношению к ним, но мои отец и мать ещё молоды!» «Надеюсь, ты понимаешь, о чём я. Да есть ещё дядя Мирослав. Я не желаю призябать под вечной защитой рода!» «Серьёзное заявление? Какой же он всё-таки клещ? Штуп меня!» Ни за что не поверю, что твои родичи согласны на это. Они не согласны, а потому выставили условия. Они позволят мне рисковать собственной шкурой, если ты возьмешь меня с собой. Говорят, что с тобой будет надежней. Родня считает, что твое присутствие на меня благотворно влияет в плане роста силы. А вот это неожиданно. Теперь понятно, почему император дал нам одинаковых наставников. Хитюр умело воспользовался ситуацией. — Две недели, Ростислав, — протяжно выдыхая, вкратчиво произнес я. — Даю тебе две недели. Если по их истечении я пойму, что ты будешь обузой и не вернешь свою частичную форму, то отправлюсь один. И на всякий случай что-то придется сделать с твоим лицом. Подумай об этом. — Спасибо, спасибо, отныне я твой должник, — белозуба рассмеялся цесаревич, облегченно выдыхая. — Я все сделаю, обещаю. Парень уже собирался рвануть прочь и отключить полок, как в последний момент я его остановил и заглянул тому в глаза. «У меня для тебя еще одна новость», — тихо проговорил я, и тотчас, уняв радость, тот внимательно стал слушать. «Не переживай насчет отпечатка проклятия на тебе. Я знаю тех, кто сможет тебе помочь вернуть утерянные годы». Пару мгновений Роман усверлил меня глазами, затем неуловимо обернувшись по сторонам, Одними губами прошептал лишь четыре слова. «Не слова моим родичам». Французская империя. Первое кольцо. Париж. Дворец Фонтенбло. Две недели спустя. Перед будущим императором Австро-Венгрии двери дворца Фонтенбло открывались лишь по мановению руки и, само собой, при помощи усердия присутствующих рядом слуг. Вот только дойдя до нужного места, лишь одни двери остались перед ним закрыты, и невольно нахмурившись, тот тихо постучал. Лишь через несколько мгновений до парня донёсся слабый девичий голос. «Входи». Как только слова прозвучали, двери перед ним открылись, подобно всем остальным. А стоило мужчине проскользнуть внутрь, как от увиденного тот расширил глаза и удивлённо уставился на двух девушек, которые попросту играли в карты. «Селена, Валерий, что с вами? Чем вы заняты в такое время?» «Разве не видишь?» — спокойно отозвалась Валуа, мету взгляд на Гамсбурга. «Играем в периферанс». «В периферанс? Ты издеваешься? Сейчас? Когда идет война?» — стал выходить из себя Атон. «К тому же мне доложили, что Лазарев покинул Москву. подтверждает что он желает поучаствовать в войне изгоев». И что с того? Покинул, дай бог, с ним. Это его дело. «Что с того?» — холодно процедил австрийский. «Селена, я тебя не узнаю. Где твоя гордость? Ты разве забыла, что сказали наши старики? Нам нужно восстановить утраченную репутацию. Или же кровь Лазарева смоет наш позор? Сейчас отличный момент для этого». «Кровь Лазарева? Позор? Отличный момент?» — тихо повторила девушка произнесенные слова. Затем с равнодушным видом посмотрела на мужчину. Однако в глазах у Валуа мгновенно заплескалось бешенство. «Скажи мне, Атон, ты идиот или притворяешься? Если ты думаешь, что его смерть что-то изменит, то ты глубоко заблуждаешься. Когда я говорила, что он опасен, меня никто не слушал. Когда я указывала на очевидные вещи, все смотрели в другую сторону. Он мог нас спокойно прикончить, и спаслись мы лишь чудом и огромным откупом». Даже смерть у мало что изменила, ведь Захарову спокойно размазал по Колизею. И сейчас ты заявляешься ко мне со своим блестящим планом и предлагаешь уничтожить его столь низменным способом? Взять его количеством в стигме, когда сам не смог это сделать своими руками? Ты жалко, Тон. А что касательно войны, то ведем ее не мы, а наши родные. Если ты хочешь умереть, то можешь попробовать его убить. Но мой тебе совет, не суйся к нему. Я говорила, что он опасен. Так вот после столпового магинаре он стал смертельно опасен. Если хочешь умереть, то не тяни меня за собой. Я смогу вернуть свою репутацию образом. Вот значит как. Холодно ухмыльнулся Габсбург, испепеляя девицу презрительным взором. Я не ожидал, что ты сдашься так легко. Жаль. Что ж, так и быть. Сиди здесь и плачься в жилетку Валерии. Я же прикончу Лазарева. «Как сказала ранее, мой позор смоет лишь его кровь. И мне плевать, каким именно образом я прикончу это никчемное животное». «Делай, что хочешь», — спокойно проговорила девушка, опуская взгляд на карты. «Желаешь быстрее умереть, так скатерть у дорога. Но знай одно, разозлишь этого человека, и с огромной долей вероятности погибнешь самой жалкой смертью. Это мой последний совет тебе».